Глава 94 А тем временем в Сикстинской капелле кардинал Мортати, так же, как и все остальные участники Конклава, пытался вникнуть в смысл того, что сказал Камерарий. Молодой клирик поведал им такую страшную историю ненависти, вероломства и коварства, что старого кардинала начала бить дрожь. Залитый светом свечей, Камерарий рассказал о почищенных и заклеменных кардиналах, об убитых кардиналах. Он говорил о древнем ордене Иллюминати, одно упоминание о котором пробуждало дремлющий в их душах страх. О возвращении этого сатанинского сообщества из небытия и о его обете отомстить церкви. Камерарий с болью в голосе вспомнил покойного папу, ставшего жертвой яда. И, наконец, перейдя почти наш опыт, он поведал собравшимся о новом смертельно опасном открытии, так называемом антивеществе, которое менее чем через два часа могло уничтожить весь ватикан когда камерарий закончил мортати показалось что сам сатана высосал весь кислород из сикстинской капеллы Кардиналы едва дышали ни у кого из них не осталось сил чтобы пошевелиться слова камерарии все еще продолжали звучать во тьме единственным звуком доносившимся до слуха кардинала мортати было противоестественное для этого места гудение видеокамеры за спиной. Это было первое появление электроники в стенах Сикстинской капеллы за всю историю Ватикана. Присутствие журналистов потребовал Камерарий. К величайшему изумлению членов конклава, молодой вентреска вошел в капеллу в сопровождении двух репортеров би си мужчины и женщины. Войдя, Камерарий объявил, что его официальное заявление — будет транслироваться в прямом эфире по всему миру. И вот, повернувшись лицом к камере, Камерарий произнес. А теперь, обращаясь к иллюминатам, так же, как и ко всему научному сообществу, я должен сказать, голос его приобрел несвойственную клирику глубину и твердость, вы выиграли эту войну. В Сикстинской капелле повисла мертвая тишина. Казалось, в помещении мгновенно вымерло все живое. Стало настолько тихо, что Мортати явственно слышал удары своего сердца. Машина находилась в движении многие сотни лет, но только сейчас, как никогда раньше, все осознали, что наука стала новым богом. «Что он говорит?» — думал Мортати. «Неужели его оставил разум? Ведь эти слова слышит весь мир. Медицина, электронные системы связи, полеты в космос». Манипуляции с генами, те чудеса, которыми сейчас восхищаются наши дети. Это те чудеса, которые, как утверждают многие, служат доказательством того, что наука несет нам ответы на все наши вопросы, и что все древние россказни о непорочном зачатии, неопалимой купине, расступающихся морях утратили всякое значение. Бог безнадежно устарел. Наука победила. Мы признаем свое поражение. По Сикстинской капелле пронеса смущенный и недоумевающий ропот. «Но торжество науки», — продолжил Камерарий, возвышая голос, — «далось каждому из нас огромной ценой. Оно стоило нам очень дорого». В темном помещении снова воцарилась тишина. Возможно, наука и смягчила наши страдания от болезней и от мук изнурительного труда. Нельзя отрицать и того, что она создала массу машин и аппаратов, обеспечивающих наш комфорт и предлагающих нам развлечения. Однако та же наука оставила нас в мире, который не способен вызывать ни удивления, ни душевного волнения. Наши великолепные солнечные лучи низведены до длинн волн и частоты колебаний. Бесконечно и бесконечно сложная Вселенная изодрана в клочья превратившись в систему математических уравнений. И даже наше самоуважение к себе, как представителям человеческого рода, подверглось уничтожению. Наука заявила, что планета Земля со всеми ее обитателями всего лишь ничтожная, не играющая никакой роли песчинка в грандиозной системе, своего рода космическое недоразумение. Камерарий выдержал паузу и продолжил. Даже те технические достижения, которые призваны нас объединять, выступают средством разобщения. Каждый из нас с помощью электроники связан со всем земным шаром, и в то же время всем ощущаем себя в полном одиночестве. Нас преследует насилие и расколы общества. Мы становимся жертвами предательства. Скептицизм считается достоинством. Цинизм и требования доказательств стали главной чертой просвещенного мышления. В свете всего этого не приходится удивляться, что никогда в истории люди не чувствовали себя столь беспомощными и подавленными, как в наше время. Наука не оставила нам ничего святого. Наука ищет ответы, исследуя еще нерожденные человеческие зародыши. Наука претендует на то, чтобы изменить нашу ДНК. Пытаясь познать мир, она дробит мир Божий на все более мелкие-мелкие фрагменты, и в результате порождает все больше и больше вопросов. Муртати с благоговением внимал словам Камерария. Священник оказывал на него почти гипнотическое воздействие. В его движениях и голосе ощущалась такая мощь, которой старый кардинал не встречал у алтарей Ватикана за всю свою жизнь. Голос этого человека был проникнут бесконечной убежденностью и глубочайшей печалью. Древняя война между религией и наукой закончена, — продолжил Вентреско. — Вы победили. Но победили не в честной борьбе. Вы одержали победу, не дав ответов на волнующие людей вопросы. Вместо этого вы сумели настолько изменить систему человеческих ценностей, что те истины, которые столько лет служили нашими ориентирами, стали просто неприменимы. Религия не смогла угнаться за наукой, которая росла по экспоненте. Наука подобно вирусу, питается собой. Каждый новый научный прорыв распахивает врата для очередного прорыва. Для того, чтобы пройти путь от колеса до автомобиля, человечеству потребовалось не одна тысяча лет, а от автомобиля до космических полетов всего лишь несколько десятилетий. Теперь же темпы научного прогресса измеряются неделями. События выходят из-под контроля и пропасть между нами становится все шире и глубже. Однако, по мере того, как религия отстает от науки, человечество оказывается во все более глубоком духовном вакууме. Мы вопием, желая познать суть вещей и свое место в мире, и верим, что можем достичь результата нашими воплями. Мы видим НЛО, Устанавливаем связи с потусторонним миром, вызываем духов, испытываем разного рода экстрасенсорные ощущения, прибегаем к телепатии. Вся эта, мягко говоря, эксцентрическая деятельность якобы носит научный оттенок, не имея на самом деле никакого рационального наполнения. В этом проявляется отчаянный крик современных душ душ одиноких и страдающих, душ изувеченных знаниями и неспособных понять ничего, что лежит за границами техники и технологий. Муртатя не замечал, что, сидя в своем кресле, всем телом подался вперед, чтобы не пропустить ни единого слова — камерария. Причем так вел себя не он один. Все остальные кардиналы и с ними весь мир ловили каждый звук вдохновенной речи пастыря. Камерарий говорил просто, без риторических изысков или сарказма. Он не обращался к священному писанию и не цитировал Спасителя. Камерарий использовал современный язык. Однако казалось, что эти простые слова льются из уст самого Бога, доводящего до сознания своих детей древней истины. В этот момент Мортати наконец понял, почему покойный пантифик так ценил этого человека. В циничном и апатичном мире, где объектом, обожествление является техника, люди, способные пробиться к заблудшим душам так, как этот Камерарий, оскаются единственной надеждой церкви. «Вы утверждаете, что нас спасет наука?» — продолжал Камерарий более напористо, чем раньше. «А я утверждаю, что наука нас уже уничтожила. Со времен Галилея церковь пыталась замедлить безостановочную поступь науки». Иногда, увы, она делала это негодными средствами, но ее помыслы всегда были обращены во благо. Запомните, люди постоянно испытывают неодолимую тягу к сопротивлению, и я прошу вас, оглядитесь вокруг. Я прошу и предупреждаю одновременно. Наука оказалась неспособной выполнить свои обещания. Обещания повышения эффективности и упрощения производства не привели ни к чему, кроме засорения окружающей среды и всеобщего хаоса. Взгляните, ведь мы являем собой отчаявшийся и разобщенный вид, быстро приближающийся к гибели. Камерарий выдержал длительную паузу, а затем, глядя прямо в объектив камеры, продолжил. Кто таков этот бог, именующий себя наукой? Кто таков этот бог, который влагает в руки людей огромную силу, оставляя их без моральных вех, указывающих, как этим могуществом пользоваться? Что это за божество, которое вручает своим чадам огонь, но не предупреждает чад о той опасности, которую этот огонь в себе таит? В языке науки не существует указания на понятие добра и зла. В научных учебниках сказано о том, как получить ядерную реакцию, но там нет главы, где бы ставился вопрос, является ли эта реакция добром или злом. Обращаясь к науке, я хочу заявить. Церковь устала. У нее не осталось сил на то, чтобы освещать людям путь. Постоянные усилия церкви возвысить голос для сохранения всемирного равновесия привели лишь к тому, что силы ее истощились. А вы тем временем слепо рыхлили почву, чтобы взрастить на ней все более и более миниатюрные чипы и увеличить доходы их производителей. Мы не задаем вопрос, почему вы не управляете собой. Мы спрашиваем, способны ли вы в принципе на это. Уверяю, что нет. Ваш мир движется настолько быстро, что если вы хоть на мгновение задержитесь, чтобы осмыслить последствия своих действий, кто-то другой промчится мимо вас со своим новым научным достижением. Вы этого боитесь и потому не смеете задержаться. Вы делаете все, чтобы распространить по земному шару оружие массового уничтожения, в то время как понтифик странствует по миру, умоляя политических лидеров не поддаваться этому безумию. Вы клонируете живые существа, а церковь убеждает вас оценить нравственные последствия подобных действий. Вы поощряете людей к общению по телефону, на видеоэкранах и с помощью компьютеров, а церковь широко распахивает свои двери, напоминая о том, какое значение имеет личное общение. Вы идете даже на то, что ради исследовательских целей убиваете в утробе матери еще не родившихся детишек. Вы утверждаете, что делаете это ради спасения других жизней а церковь не устает указывать вам на фундаментальную порочность подобных рассуждений. А вы тем временем продолжаете обвинять церковь в невежестве. Но кто является большим невеждой? Тот, кто не может объяснить происхождение молнии? Или тот, кто не преклоняется перед мощью этого явления? Церковь протягивает вам руку так же, как и всем остальным людям. Но чем сильнее мы к вам тянемся, тем резче вы нас отталкиваете. «Предъявите нам доказательства существования Бога», — говорите вы. «А я вам отвечу. Возьмите свои телескопы, взгляните на небо и скажите мне, как все это могло возникнуть без вмешательства свыше?» На глазах Камерария появились слезы. «Вы спрашиваете, как выглядит Бог?» «Мой ответ останется прежним. Неужели вы не видите Бога в вашей науке? Как же вы можете его там не видеть?» Вы не устаете заявлять, что малейшее изменение гравитации или веса атомов превратит великолепные тела в безжизненную туманность. Неужели вы не замечаете во всем этом руки Творца? Неужели вы предпочитаете верить в то, что на нашу долю просто выпала удачная карта, одна из многих миллиардов? Неужели мы достигли такого уровня нравственного банкротства, что предпочитаем верить в математическую невозможность, отрицая саму вероятность существования превосходящей нас силы? Верите вы в Бога или нет? Теперь Камерарий как бы рассуждал вслух. Но вы должны понять, что если мы, как вид, отбрасываем веру в верховную силу, мы неизбежно перестаем ощущать свою ответственность. Вера! Любая вера учит, что существует нечто такое, что мы понять не в состоянии и перед чем мы обязаны отчитываться. Имея веру, мы несем ответственность друг перед другом, перед собой и перед высшей истиной. Религия не безгрешна, но только потому, что не безгрешен и сам человек. Если мир сможет увидеть церковь такой, какой ее вижу я, то есть за пределами ритуалов или этих стен, он узрит современное чудо. Братство несовершенных, непритязательных душ, желающих всего лишь быть глазом сострадания в нашем ускользающем из-под контроля мире. Пастырь повел рукой в сторону коллегии кардиналов, и оператор би си инстинктивно направила камеру на безмолвную аудиторию. «Неужели мы действительно устарели?» — спросил Камерарий. «Неужели мы выглядим динозаврами человеческого общества? Неужели я кажусь вам таковым? Я спрашиваю вас, нужен ли миру голос, выступающий в защиту бедных, слабых, угнетенных, в защиту нерожденного дитя, наконец?» Нужны ли миру души, пусть и несовершенные, которые посвящают всю свою земную жизнь тому, чтобы научить всех нас находить в тумане те моральные вехи, которые не позволяют нам окончательно сбиться с пути? В этот момент Мортати понял, насколько блестящий ход, сознательный или нет, сделал Камерарий. Показав миру кардиналов, он как бы персонифицировал церковь. Ватикан в этот момент... Перестав быть конгломератом зданий, превратился в место обитания людей, тех людей, которые, подобно Камерарию, посвятили свою жизнь служению силам добра. «Сейчас мы стоим на самом краю пропасти», — сказал Камерарий. «Ни один из нас не может позволить себе остаться равнодушным. В чем бы вы ни видели зло, в сатане, коррупции или безнравственности, вы должны понять, что силы зла живы» с каждым днем становятся все более могущественными. «Не проходите мимо них!» Священнослужитель понизил голос почти до шепота, а камера взяла его лицо крупным планом. «Злые силы, сколь бы могущественными они ни были, отнюдь не непобедимы!» «Добро восторжествует!» «Прислушайтесь к своим сердцам!» «Услышьте Бога!» «Все вместе!» Взявшись за руки, мы сможем отойти от края бездны. Теперь Мортати понял все. Порядок проведения конклава был нарушен, но на это имелась веская причина. Это был единственный способ обратиться с отчаянной мольбой о помощи. Камерарий одновременно обращался и к врагам, и к друзьям. Он умолял как недруга в церкви, так и ее сторонников узреть свет и положить конец сумасшествию кто-то из услышавших слова клирика без сомнения поймет все безумие этого заговора и возвысит свой голос. Камерарий опустился на колени рядом с алтарем Сикстинской капеллы и сказал, молитесь вместе со мной. Все члены коллегии кардиналов упали на колени и присоединились к нему в молитве. А на площади Святого Петра так же, как и по всему земному шару, Потрясенные люди преклонили колени вместе с ними».